Где я обронил ее, когда мы с Яном перелезали через каменную кладку обратно в коридор дыру? Я был уверен, что руна была у меня в кармане, когда мы выбрались в коридор. Честно говоря, меня не очень это обеспокоило, поскольку на завтра мы собирались вернуться в Хулчрат, уже с фотоаппаратом и мощным гаражным фонарем. Следует ли мне говорить, что на следующий день, приехав к развальным Хулчрат, еще до полудня никакой дыры, никакого входа в коридор мы не нашли? Трава на склоне была девственно ровной, кусты росли тут и там. И обойдя все возможные места, мы не обнаружили даже мышиной норы. Мы искали до вечера, но безуспешно. Единственное, что у нас было, это нарисованный Яном план и скопированные с двери знаки и надписи. В Берлин я возвращался в глубоких раздумьях. За всю мою жизнь со мной ни разу не происходило ничего подобного. Да еще и руна исчезла. Думаю, именно это в конечном счёте так расстроило Яна. Я провёл в Берлине 2 дня, встретился с несколькими людьми, с которыми хотел переговорить, и посетил исторический архив. Мне удалось собрать информацию ещё по нескольким вопросам, связанным с мистикой и оккультизмом нацистских кругов Германии в времён Второй мировой войны и ранее. Но ничего нового о замке Хольцрат или группе Вервольф мне узнать не удалось. Перед самым моим отлетом позвонил уже немного взбодрившийся Ян. «Мы проанализировали надписи и руны», — сообщил он. «Эти надписи на латыни, использовавшиеся при вызове добрых духов охранников. Они, в свою очередь, призваны были оберегать мага, вызывающего злых демонов. А вот руны...» — Ян помолчал. «Руны эти как раз те, из которых была и ваша гер-кранц». Это руны, запирающие двери в иные миры, двери в ад. Запирающие двери таким образом, чтобы через них не смог пройти ни один демон. Это руны-обереги от демона-волка. В старых древнегерманских и скандинавских поверьях этот волк-демон Фенрир, демон ужаса. Глава 4. Кто помогал Гитлеру? Тибетское направление. Что ж, в отношении вервольфа мои расследования пока зашли в тупик. Значит, следовало временно переключиться на что-нибудь другое, более доступное. Например, на контакты нацистов с различными земными и, возможно, неземными цивилизациями, которые им приписываются. Состоялись ли они в действительности? Об этом вы пока можно только что гадать. Некоторое время назад я уже писал о двух экспедициях нацистов в Тибет и в Антарктиду. Именно в этих местах они рассчитывали встретить некие могущественные силы, которые смогли бы помочь им в захвате власти над миром. Надо сказать, что к подобной перспективе я относился довольно скептически до тех пор, пока мне в руки не попали документы этих экспедиций. И тогда я понял, мы не одиноки